Глава двадцать первая. На территорию части нас, естественно, не пустили, тормознули на КПП и вызвали дежурного по части. Тот, оценив обстановку, не придумал ничего лучше, как задержать всех до выяснения, так что я пролетел мимо ужина, как фанера над Парижем. Шляхтича вовсе заявил, что со мной больше никогда и никуда не поедет, потому что все мои планы заканчиваются одинаково печально. Но это он погорячился. Карина определённо на него глаз положила, или даже оба сразу. Оно и понятно, кто перед очами за рулём, тот и герой, а тот, кто снаружи мог не прицепляясь за зеркало, чтобы не на... навернуться, тот второстепенный член предложения, как говорила моя учительница русского языка. Через четверть часа появился майор Желинский и начал трясти меня к игрушу в период сбора урожая. Что примечательно, моих подельников отпустил практически сразу, мгновенно вычислив главную движущую силу авантюры. Рассказывал Морозов, как ты докатился до такой жизни. Ничего не скрывая и особо не приверяя, поведал краткую хронологию событий, опустив описание своих подвигов. Нет, не от скромности, просто о моих похождениях уже всё рассказали раньше свидетели. Увидел, как бандиты пытаются изнасиловать девушку, решил вмешаться, как всякий нормальный мужик-комсомолец. Кто ж знал, что у них армянский погром намечается. Откуда стало известно про погром Тут же вцепился в меня особист, словно энцефалитный клещ, дождавшийся грибника без шляпы. Так сами жертвы рассказали, говорят, по всему городу за армянами охота идет, а может и по всей республике. На самом деле это я, пока вместе с жертвами сидел на КПП, ненавязчиво слил информацию, чтобы потом на них же сослаться. Мол, так и так, армии дан приказ спасать и укрывать жертв погромов на территории воинской части. И действительно, такой приказ будет, тотуда, но как у нас принт из большого опозданием и крайне бестолково. Пограничникам, например, по старой, явно неадекватной традиции запретили выезжать на операцию с боевым оружием, чтобы не провоцировать местное население с такой милой официальной формулировкой. Вдруг ненароком кого-нибудь подстрелит, и тогда точно полыхнёт ситуация, как на пороховой бочке во время сварочных работ. Майор же явно уловил путаницу в показаниях свидетелей, но из-за нехватки времени не успел докопаться до источника противоречий. До меня. Требовалось срочно принимать меры, а какие именно, никому не понятно. Информации мало, никаких указаний сверху не поступало, и всю серьезность положения пока еще никто не осознает. Поэтому иду ва-банк. «Товарищ майор, я когда блях и ружье отобрал, э-э-э, бандит ругался и сильно обзывался». Но я не об этом. Он ещё сказал, что в Ленинаране ни одного арменина больше не останется, и у русы на своих базах их не спасут. Что по всей республике армян сейчас изгонят. Особисто такая информация, как серпомпов и берже, совершенно не к статье. Ты понимаешь по-азербайджански? У майора явно профессиональная привычка ловить собеседника на мелочах. Нет, конечно, он по-русски говорил, с сильным акцентом, но почти всё понятно. Майор задумался. Как всякий нормальный человек, имеющий ум, честь и совесть, он обязан спасти несчастных жертв погромов. Зная местные традиции, можно представить, во что это выльется без нашего вмешательства. Впрочем, далеко за примерами ходить не надо. Благодаря рядовому Морозову достоверно известно, что происходит сейчас в городе. И до утра откладывать не имеет смысла. За ночь погромщики своё дело сделают полностью. Дачь мою разрешить мне поучаствовать в операции спасения. У меня уже опыт есть, и ремнём я хорошо их гонять приноровился. К тому ж девушка сейчас в шоке, а меня она уже в лицо знает, ей будет спокойнее. Насчёт ремня это я подсказку даю майору, он и сам, конечно, догадается. Но зачем же время терять? С оружием он никого в город не пустит, ибо чреват он не только ранениями среди условного мирняка, но и с нехилым шансом про утратить оружие классическим военморским способом. Отберут толпой автоматы у морально неподготовленных солдатиков, которые физически не способны выстрелить. безоружных людей. Также намекнув, что соседняя танковая часть не должна остаться безучастной. Как известно, коллективная ответственность всегда мягче индивидуальной. Пусть у соседей тоже голова болит этой ночью, и если решение будет коллегиальным на уровне командования частей, то это уже не самоуправство и самодеятельность, а разумная согласованная инициатива в сложных критических обстоятельствах. Такой совет явно выходит за рамки моей компетенции, и моя обязанность сделать зарубку в памяти но сейчас мои подсказки весьма кстати и по делу, поэтому и отмахиваться не стал. С другой стороны, нельзя все время оставаться в тени. Нужно начинать показывать свою полезность и сообразительность. Пока майор самостоятельно оценит мои способности, мне уже на дебель собираться будет пора, поэтому немного рекламы не повредит. Девушка тут причем? Напомнил майор еще об одном аргументе. Дек это, нам же проводник будет нужен из местных, которые знают, где другие армяне живут. Не через паспортный стол искать же, он ночью не работает. Отец семейства со сломанными ребрами явно не подойдет. Мамаша стара уже для ночных поездок. Остается только дочка, но она в шоке напугана. Моя физиономия ей знакома, и ей будет спокойней. Морозов, ты совсем берега потерял? Лениво и неискренне возмутился майор, явно думая о чем-то своем. Увидел симпатичную мордашку и перья распушил. Бегом в роту, без тебя разберемся. Вот такая птица обламинго. Карина и вправду миленькая и симпатичная, в самом соку, словно кавказский персик в базарный день. Но у меня и в мыслях не было заигрывать с ней в такой ситуации, да еще сразу после попытки насилия. Я о глобальном думаю, мне некогда. Глобальное в данном конкретном случае – это отпуск. Не то, что мне надоело в армии. Жизнь здесь веселая и интересная, но жесткое ограничение свободы давит на меня с каждым днем все сильнее. И чем дальше, тем отчетливее мысль, что прохлаждаться 2 года в казарме это непозволительная роскошь. К моему денделю страна по факту уже развалится, а это в корне противоречит моим представлениям о роли попаданца в истории. Единственный законный способ выбраться в мир это получить отпуск по окончании учебки. Шанс микроскопический, лишь один счастливчик из трёх сотен молодых получит возможность на 10 дней съездить домой. Плюс лычки ефрейторов в подарок. Если одна лычка на погоне – это позор, а звание ефрейтора – лишь повод для шуток, то поездка домой мне очень сильно нужна. Многие деды даже не пришивают ее, дожидаясь звания младшего сержанта. Опять же, сентиментально здесь ни при чем, хотя родителей и друзей повидать хочется. Цель сугубо прагматичная, мне нужно оформить академический отпуск в институте. Не думаю, что это сложно, в отделе кадров сидят хорошие, добрые тетеньки, знакомые мне по прошлой жизни. И поменять приказ о моём отчислении на заявление об академическом отпуске вполне реально, хоть и не слишком законно. Собственно, я и именно так и восстановился после армии, и обошлось это в две бутылки шампанского и коробку конфет. Не думаю, что сейчас это будет дороже, тем более, если я заявлюсь прямо в военной форме. Для чего мне кадимка? Это отдельный вопрос, его расшифровать надо подробно, поэтому оставим его на потом. Уникальное и единственное событие за всю историю российской и советской армии произойдет следующим летом, и грех будет им не воспользоваться. Такой шанс бывает раз в тысячу лет или реже. В прошлой жизни я его успешно прозевал и даже не подозревал о такой возможности. Случайно узнал об этом факте на каком-то военном форуме лет через 20 после того, как оно случилось. Невероятно, но факт. В нашей части не оказалось ни одного студента. хотя отсрочку от призыва студентам отменили еще в 1987 году. Поэтому и прошло это эпохальное событие мимо меня, незамеченным. Отпуск полагается отличнику боевой и политической подготовки, показавшему самые лучшие результаты по всем предметам. В прошлой жизни у меня не было шансов победить в этом состязании. Вождение с трудом потянуло бы на четверку, физика на пять, но без рекордов, строевая на четверку, знание уставов на тройку, стрельба пять с минусом. Плюс ещё несколько залётов и в нечередных нарядах. С таким аттестатом я едва в сотни лучших попал бы. Сейчас же я смело могу рассчитывать на все пятёрки, кроме знания уставов. На это у меня нет времени, желания и прилежания. К сожалению, даже с такими прекрасными результатами я выше десятого места не поднимусь. 30 раз на турнике не подтянусь и трёшку на первый разряд не пробегу при всём желании. Будущий ефрейтор Федоренко, победивший в прошлый раз спортсмен и невероятный зубрила одновременно. Плюс ещё разряд по стрельбе имеет. Против него в честной борьбе нет никаких шансов. Но есть другой путь героический, когда ты идёшь в неконкурс и побеждаешь за явным преимуществом. Поимка шпиона из таких деяний. Тут не просто значок отличник по гранатовской к светит, а целая медаль, отпуск, который полагается автоматически. Но шпиона поймать не так просто, как кажется, даже если ты точно знаешь, где и когда его можно словить. До этого момента надо выполнить ряд предварительных условий. получить рычаги влияния и зарекомендовать себя. Не могу я просто так прийти к майору Желинскому, указать дату и место, где следует брать диверсанта. Не поймут меня, а однозначно не поймут. Всё нужно делать самому, своими ручками, а это значит, что к концу учебки я уже должен быть на оперативном просторе, по ту сторону забора хотя бы изредка. Поэтому и лезу со своей инициативой и советами, чтобы обратить внимание на себя любимого, чтобы меня выдернули с казармы на повышение. Но опять же, не абы куда, а именно в особый отдел. Именно поэтому я наступил на горло собственной песни и не стал предлагать идею с использованием пограничных овчарок для разгона бандерлогов. Хотя такой способ очень эффективен. И место для меня гарантированно нашлось. У начальника ветслужбы майора Мамеду как раз нет штатного водителя на УАЗе. Впрочем, я об этом уже упоминал ранее, как и о том, что майор Собаковод – самый приятный и человечный из всех офицеров части. Возможно, сказывается профессия. но мне не нужна ветеринарная служба, даже если это настоящая синекура, в переводе с древнегреческого хорошо оплачиваемая должность, не требующая труда.